4. Красные туфли матери стояли на пороге. Мягким местом я чувствовал натугу в воздухе и совершенно не такую, как в подъезде. Там витала неизвестность, а тут все понятно наперед, и с этим ничего нельзя поделать. Карабин поводка лязнул, и по моей команде Зара легкой трусцой прошмыгнула в сторону ванны, открыв лапой дверь. «С Богом!» – подумал я, тянув живот и поплелась за собакой. В проеме я маму не увидела, но это не отменяло ее присутствия на кухне. Шагать туда было все равно, что засунуть башку в дулу пушки, зная, что шнур дернут. Насечку уповать не приходилось, но я всегда надеялась, что не бахнет. «Привет, ма!» – махнула я и исчезла за дверью. «Где ты была?» Я выглянула и увидела, что мать устроилась за столом с голубой чашкой кофе. Ее строгий взор прошиб меня до костного мозга, несмотря на то, что ответ честный. С собакой гуляла. Телефон я тебе взяла, чтобы знать, где ты находишься. Жесткий тон матери меня напугал, и на сцену выползла моя гигантская каракатица. На беззвучном стоял. — Так поставь на звучный! — заорала мать, бахнув ладони по столу так, что ложка звякнула в кружке. — Президенту дозвониться проще, чем тебе! — Ну да, конечно, — пробурчала я тихим голосом. «Заткнись — Заткнись! Я спряталась за дверью и принялась мыть лапы собаки. Мама не успокаивалась. «Не смей уходить, когда я с тобой разговариваю!» Если бы это было похоже на разговор. Это же прямой наезд без скручивания на поворотах. У меня пробуждался животный страх, когда на меня начинали кричать. Горло стянуло и хотелось заплакать. Сглотнув, я прогнала это желание. «Обойдется». Зары я закончила, и она поспешила литироваться на свое место от греха подальше. Она опасалась не меньше и заступиться за меня не могла. Мне тоже захотелось под стол, но нет, придется ступать на жарлы пушки. Я забрела на кухне, и мать продолжала вопить. «Дома, срач, ни одной чистой кружки! Никогда за нормальным делом не застанешь!» Я забрала свою чашку со стола и определила в раковину, мылила чай и включила кран. Вода зашумела, и я принялась мыть посуду. Цветочки на кружке мне хотелось стереть, не нравились они мне. Мать выдохнула, и я допустила мысль, что запал уже прошел. «Дура!» «Одни гулянки, докрашенные да мужики спели ими на уме!» Голос у матери опустился до привычного, но теперь он стал сиплым. Внутри у меня все вскипело. Кружка выскользнула из рук и разбилась на равные половинки, прям как мое терпение. «Да это здесь при чем? Тон смени!» Я швырнула губку и развернулась к ней лицом. «Да хватит нести чушь! Закрой рот! Не закрою. Ты сейчас догрызешься!» Встала не с той ноги, а виноваты я, и крашеный мужик! Ты сама себя слышишь? Мой тон сорвался на фальцет. Лицо матери покраснело от ярости. Она мотнула головой и зачесала короткие волосы назад. Но они чересчур сухие и вернулись на то же самое положение. Ее глаза метались по очертаниям кухни. Если она могла предположить любой вариант событий, то мой бунт явно не предусматривался. Мама вытянула ладонь. Телефон! Да пожалуйста! Пару шагов я подошла к матери и положила кнопочный сони Эликсон на стол с громким стуком. «Почиваю и зрю, когда он сломается!» Я едва успела засечь ее руку перед собой. Она попыталась меня схватить, но поймала шнурок на шее. Я дернулась. Раздался свист нейлона и звон от встречи железной висюльки с ламинатом. В моей голове немедленно включился слепой канал с мерзким писком. Мать пнула подвеску под кухонный шкаф. Колки жар растекался по моей шее. Я потрогала ее пальцами. Глаза защипала, и пара слезинок слетела с ресниц. Стало тихо. Мама бросила взгляд на меня и протянула руку. Я шарахнулась в сторону выхода с криком «Не трогай меня!»